Любил также по праздникам ходить на колокольню и самолично производить трезвон. Сверх того, почти еженедельно царь отправлялся на богомолье в какой-либо из отдаленных монастырей. Государственных забот и судебного разбирательства он не выносил. Когда во время выхода его из дворца какому-либо челобитчику удавалось дойти до его особы, то, избывая мирской суеты и докуки, Федор отсылал его к своему большому боярину Годунову. Если молодой царь затруднялся даже разбором какой-либо простой челобитный, то понятно, что он и подавно не брал на себя рассмотрение важных государственных вопросов, внешних и внутренних, а всецело возлагал их на Боярскую думу или, в сущности, на того же Бориса Годунова, которому вскоре начал питать привязанность и доверие неограниченное. В делах внешних на первом плане стояли отношения польские, все еще далеко не уладившиеся после войны Ивана Грозного с Стефаном Баторием. Особенно много затруднений встретил вопрос о размене пленных. Федор освободил 900 человек, а Баторий за это время отпустил только 20 незначительных людей, остальных же не соглашался отпускать без выкупа. С кончиной Грозного самый мирный договор подвергся вопросу, ибо король теперь не считал этот договор для себя обязательным и показывал намерение возобновить войну. Со своей стороны, московское правительство сочло нужным показать, что оно войны не боится. Польскому послу Сапеге, приехавшему для переговоров о пленных, говорились под рукой такие речи. «Москва теперь не старая, и на Москве молодых таких много, что хотят биться и мирное постановление разорвать». Да что прибыли, что с обеих сторон кровь христианская разливаться начнет. Но Баторий, продолжавший носиться с замыслами о завоевании едва ли не всего московского государства, вновь и упорно начал требовать уступки Смоленска, Северской земли, даже Новгорода и Пскова. В этом упорстве поддерживал его помянутый выше русский перебежчик Михаил Головин, который внушал королю, что Москва теперь не в состоянии противиться ему, ибо царь слаб умом, а между боярами идут жестокие раздоры. Но московские послы в Польше, боярин Троекуров и думный дворянин Безнин, ловко подорвали доверие к словам Головина. По их поручению, один из посольских дворян завел дружбу с польским приставом, вместе с ним пил, и как будто под пьяную руку за великую тайну сообщил ему, что Головин в действительности Есть лазутчик, подосланный московским правительством и снабженный большими деньгами для подкупов. Разумеется, пристав поспешил о том сообщить, кому следовало, и басня распространилась. Особенно поверили ей многие вельможи, неодобрительно смотревшие на новые военные замыслы короля. Напрасно он сердился и уговаривал их. Семь еще упорнее отказывал ему в средствах на ведение новой войны. Баторий согласился наконец заключить двухлетнее перемирие, но принужденный отказаться пока от мысли силы оружия присоединить к Польше Московское государство, он попытался соединить их мирным способом. В марте 1586 года в Москву прибыл послом от короля православный западнорусский вельможа Михаил Гарабурда и предложил заключить прочный мир с таким условием силу которого москвитяне должны были по кончине Федора избрать в цари Батория, а поляки, в свою очередь, по кончине Батория, могли бы избрать в короли Феодора. Тот явно проглядывал прямой расчет на бездетность и слабое здоровье Федора иванча Но самое это предложение являлось довольно наивным. Если Феодор был простодушен, то бояре с Борисом Годуновым во главе сумели дать ловкий ответ — Во-первых, говорили они, вести переговоры о смерти государевой не пригоже. Как нам про государя своего и помыслить, но не только что говорить. А во-вторых, у нас государи прирожденные изначально, а мы их холопи прирожденные, а вы себе выбираете государей, кого выберете, тот вам и государь. На прежние требования уступки областей бояре отвечали, что государь не даст и дранницы. И в свою очередь, потребовали уступки исконной государевой вотчины Киева с уездами и пригородами. Горобурда уехал ни с чем. Потом обе стороны согласились устроить съезд послов на границе для дальнейших переговоров.